Глава 9 Чёрная тайна. Прежде чем клинок разрубает мальчишку, тот изворачивается, кусает шныря за палец, вскрикнув, пек выпускает мальца, трясёт рукой. «Ах ты, гнида мелкая! Сейчас сдохнешь!» — вопится служивец. И в этот момент из-за печки выскакивает худенькая девушка со сковородкой в руках. Подскочив к торопевшему пеку, селянка с силой опускает предмет утвари его голову. Тот не успевает увернуться, и сковорода попадает по подбитому мягкой подкладкой шлему. Раздается звон, шнырь грязно ругается и снова замахивается мечом. На этот раз на девушку. У нее нет ни шанса увернуться. Все это происходит за какую-то пару мгновений, и то, что я делаю дальше, за такое меня смело можно отправлять под трибунал. Меньше, чем за удар сердца, я вызываю перед собой символ арках. Тонкий, едва видимый, и выпуская его прямо пеку в голову. Магический знак пробивает солдата насквозь, он мгновенно обмикает и падает на пол, как подкошенный. Я не могу поступить иначе. Это ведь не чернокнижники, не воины и даже не взрослые сильные мужчины. Всего лишь испуганные дети. Девушка и мальчик, замерев, смотрят на меня, а я на них. В первую секунду кажется, что я сошел с ума. Эта селянка невероятна, просто невозможно сильно похожа на Изабель. Тот же разрез глаз и их изумрудный цвет, те же губы, такая же фигура, даже возраст почти такой же. Может, всего на пару-тройку лет помладше. Но приглядевшись, я вижу, что девушки все же отличаются. У Елайки более грубое лицо. Чуть шире скулы, слегка неровный нос, выше лопы, волосы не золотистые, а серебристые. А один глаз совсем не зеленый, а темно-синий, почти фиолетовый. Словно завороженный, несколько ударов сердца я смотрю на детей. Девушка крепко держит сковородку. Ее ноздри воинственно раздуваются, но в мечущемся взгляде виден страх. Мальчишка испуганно вцепился ей в юбку. «Что ж с ними делать?» «Ты меня понимаешь?» Тихо спрашиваю я. Пару мгновений она молчит, затем кивает. Хорошо. Поджав губы и заставляя ум работать быстро, киваю. У вас есть подпол? Да. Спрячьтесь там. Когда мы уйдем, подождите колокол, а лучше два или три. Потом соберите вещи и уходите. Понятно? Да. Прячьтесь. Мне нужно разбудить его. Я киваю на Пека. Он не должен вас видеть. Они напряженно смотрят, не торопясь делать то, что я велю. Будто ждут, что в любой момент передумаю и зарублю их без жалости. «Зачем -то ты пришли?» — наконец с надрывом спрашивает девушка. Ее голос очень необычный, смягчающий все звонкие звуки в словах. Я слышу сильный акцент. «Зачем убили? Нас... Мы просто сеять поля, охотиться... Мы не воевать!» я не Я теряюсь с ответом. Не знаю. «Почему?» «Почему что?» «Почему ты спасешь нас?» Подобрав слова, спрашивает девушка. «Или хочешь обман? Сжечь? Я лучше умереть в бой!» «Нет, нет, нет!» Я вскидываю руки и оглядываюсь на дверь, проверяя, не идет ли сюда кто. «Пожалуйста, поверь, я бы уже вас убил, если бы хотел, но я не хочу!» Я убиваю только воинов, не детей. «Расам, алатар Кенера!» Сквозь слезы бросает мальчишка, и я вопросительно смотрю на девушку. «Я не знаю Елайского. Брат, сказать, что вырастет и убьет вас всех!» Обдумав ответы я киваю. «Тогда ему нужно спастись сейчас. Прячьтесь, прошу. Скоро сюда могут прийти другие. Они не будут с вами говорить». Ещё пара настороженных мгновений и взгляды полные сомнений. «Поклянись!» — клянусь. Девушка кивает, берёт мальчишку за руку и уходит в северный угол дома. Отодвигает камышовую циновку, поднимает люк и велит брату спуститься в подпол. Затем поворачивается ко мне. «Ты! Как тебя звать?» Хэлл, сглотнув, зачем-то я называю своё настоящее имя. «А тебя?» «Иссель». «Береги себя, Иссель», — говорю я, указывая на люк. «И защищай брата так же яростно, как сегодня. Сидите тихо». «Хорошо», — очень серьезно отвечает девушка, спускается и уже снизу добавляет. «Спасибо, Хелл. Ты враг, но другой». Я ничего на это не отвечаю. Закрыв за детьми люк, накидываю сверху циновку, а затем, подойдя к пеку, вызываю символ «Аркой». «Помутнение» и «Арнага», «Пробуждение». Надеюсь, все сработает. Как только магические знаки по очереди касаются шныря, он стонет, усаживается на пол и рассеянным взглядом смотрит на меня. «Что? Что произошло?» «Ну ты даешь, идиот!» — рявкая я, включившись в роль. «И меня еще с тобой в пару поставили! Да ты ж просто уволень!» Я выписываю Пеку за трещину, но больше для того, чтобы он поскорее пришел в себя. ой вопит он. «За что?» «За то, что под ноги не смотришь. А если б ты не обухват запнулся, а там капкан стоял?» «Я что, упал?» «И башкой своей тупоголовой саданулся?» Пек проводит рукой по шлему и нащупывает небольшую вмятину. «Не помню». «Ну, отлично! У тебя еще и сотрясение может быть!» Я продолжаю разыгрывать комедию, с облегчением понимая, что Шнырь не помнит, как на него напал парнишка. «Пошли, растяпа!» Рванув Пека за шкирку и, не дав ему опомниться, выталкиваю сослуживца из избы и выхожу следом, бросив прощальный взгляд на циновку. «При всей ненависти к темным я не опущусь до того, чтобы убивать ни в чем не повинных детей». Мы не находим здесь ничего, что хотя бы отдаленно напоминает данные имперской разведки. Ни келауров, ни темных артефактов, ни зелий, ни даже оружия. Никаких следов, что отсюда готовили нападение на наши земли. И тем не менее, поселение вырезается под корень. То хибару, в которой я прячу девчонку с братом, не проверяют, потому что у меня среди сослуживцев уже есть авторитет. Никто даже не думает, что я могу обмануть своих». К тому же тайников в крестьянских домах почти не сделать. Настолько они малы и просты. Даже подпол есть не в каждом. У чёрного отряда имеются наводки на определённые места. Землянки и подлёдные схроны на берегу ручья, но и там, кроме скудных запасов продуктов, мяса, зерна и пива, не находится ничего подозрительного. Так что Эрик после неудачных поисков велит всё сжечь. Теперь деревня позади нас полыхает. Мы удаляемся от нее почти на три мили, но столб черного дыма видно даже отсюда. Я оборачиваюсь и рассеянно думаю о том, удалось ли спастись Иссель и ее брату, или их дом тоже загорелся, и выход из подпола завалило. К сожалению, узнать это наверняка невозможно. Как и сказать сослуживцам «не поджигайте хибару». Я и так сделал то, чего не должен был, но поступить иначе просто не мог. О чем задумался? Спрашивает Блик, едущий рядом. О том, как разведка допустила ошибку, признаюсь я. Неужели такое бывает? Случается. Раздается позади, и нас нагоняет брат Айрилен. Его голос звучит глухо. Голубые прожилки на лице тускло сияют. Неточные данные. Иногда пленным удается обмануть допрашивающих. В нашем случае есть вероятность, что отсюда просто все забрали. Сомневаюсь. Решаюсь заметить я. Коряга сказал, что к деревне по меньшей мере неделю никто не приближался. Никаких следов. «Это ни о чём не говорит», — перебивает меня Эйрик. «Они могли догадаться о наших планах и вывести всё раньше. У Ялайского королевства тоже есть разведка». «Тогда почему они оставили селян, если предполагали, что мы можем тут появиться?» Эйрик пристально смотрит на меня. В его синих глазах плещется искреннее недоумение. «Потому что они тёмные твари», — наконец произносит он. «Они другие, Рой, не похожи на нас. Елайцы ни во что не ставят простую человеческую жизнь. Им плевать на мораль и честь. Они без зазрения совести пожертвуют любым количеством селян, чтобы сохранить несколько важных артефактов. Эти люди для них не более чем скот. Низшие». К ним относятся хуже, чем к боевым скакунам и породистым собакам, так же, как к куклам и келаурам. Эти люди — просто расходный материал. ниши переспрашивает Блик. «Да, в Елайском королевстве большая часть жителей бесправны. Это у нас развиты сословия, судебная система, законы и налоги, а там всё по-другому». «Высшая власть сосредоточена в руках выживших советников Ирандера. У них есть ученики, высшие малефики. Затем идет все магическое сословие, потом воинское. Даже у елайских солдат нет почти никаких прав. Чего уж говорить о том, кто не имеет магического дара и не служит в армии?» «Это рабы, которые трудятся, чтобы снабжать войска едой и всем необходимым, и, уничтожив эту деревеньку, мы лишили какую-то часть елайских войск пищи. Пусть это и не то, зачем прибыли, но уже что-то». «Я только качаю головой. И всё же это были обычные крестьяне, которым и самим еды, еды едва хватало». «Это были елайские отродья!» — резко бросает Эйрик, неодобрительно глядя на меня. В его глазах я замечаю то, чего не увидел раньше — фанатичный блеск человека, свято уверенного в своей правоте. А ещё там видно неудовольствие в высказанном мной сомнении, так что я решаю оставить своё мнение при себе. А Эрик, между тем, распаляется всё сильнее, видя, что к нашему разговору прислушиваются и другие вороны. «Так было всегда!» И сейчас, и двадцать лет назад, и триста, и семьсот, во время Первой войны с Рандером, когда случился раскол. Именно тогда елайцы показали свое истинное лицо, когда прибыли на эти берега с нашими предками, в числе которых были и святые — Ралов, Рейла, Пиладр, Поветта, Цирандон, Цирилла и Воландар. Слова брата Айрелин наполнены страстью и верой — Он вещает, словно проповедник, и по лицам сослуживцев я вижу, что своим красноречием Эйрик трогает их сердца. Их, но не мое, потому что даже в только что произнесенных фразах есть большая ошибка, которую может заметить любой человек, хоть немного изучавший историю. Дело в том, что раньше не существовало елайцев и имперцев. 700 лет назад с западного континента приплыл единый народ, который разделился лишь впоследствии. Но в наши времена все чаще встречалось мнение, которое сейчас озвучивал Эйрик. Оно распространялось в храмах святых предков и потихоньку становилось правдой. Якобы елайцы всегда были другими и с имперцами не имели ничего общего. Между тем магистр Старвинг продолжает вещать. «Проклятые темные под предводительством своего лидера Ирандера не захотели жить в мире и согласии». Они выкрали привезенные из западного мадерика секреты магии прошлого и бежали с ними далеко на восток. С помощью темного колдовства темные убили тех, кто пытался их задержать. Святые, да хранятся их имена в веках, попробовали остановить отступников, но те освободили мощь древних артефактов и произошла первая большая война. К счастью, у наших предков хватило сил, чтобы противостоять елайским отродьям, не действуя их методами и используя лишь чистоту своей души. А вот эта часть истории уже была похожа на правду. По крайней мере, в исторических книгах, которые мне удалось прочесть за время учебы в академии и тех, что хранились в библиотеке отцовского поместья, о расколе было сказано примерно то же самое. Без особой конкретики, но общий посыл сходился. Якобы часть беглецов с западного континента украла привезенные оттуда артефакты. Другой части это не понравилось. Вспыхнула война. Тогда предки елайцев впервые использовали магию для убийства сотен людей. Это их навсегда изменило, а наши предки, увидев это, придумали первые законы, ограничивающие использование колдовства. И чудом одолели отступников, используя чистоту своей воли. Хотя я всегда подозревал, что победу святым предкам принесло хорошее численное преимущество. Ха. Эрик меняет некоторые детали исторических книг. Не все, но такие, которые меняют восприятие истории. Как там говорил знаменитый летописец, которого казнили за слишком вольный пересказ древних хроник? Кажется, цитата звучала как-то так. Ложь проще всего прятать в бурных потоках правды. Но, магистр... подает голос Блик. «А как же... Как же вы? Ведь черные отряды, простите за дерзость, могут использовать магию... Ну, для этого...» «Да, сержант», — серьезно отвечает Эрик. «Мы — особый случай. Но наши отряды — необходимая мера, чтобы компенсировать потери среди обычных солдат». Мы можем убивать магией, но делая это, жертвуем собственными жизнями, чтобы свои не теряли вы. И это осознанный выбор. Ни один из нас никогда не убьет жителя Империи. Ни один не злоупотребит магией. Кроме того, черные отряды появились гораздо позже раскола. Лишь во время Второй войны с Рандером, когда силы елайских отродей продвинулись до самого Верлеона и стерли его с лица земли. С дерева неподалеку вспархивает птица, здравенный ворон, и все замолкают. но хватит на сегодня историй», — решает Эрик. «Держите глаза открытыми. Мы все-таки на вражеской территории». По возвращении в городок, где мы квартировались перед рейдом, нас ждет сюрприз. Уснувшее, когда его покидали поселение, сейчас оказывается на редкость бодрым. Улицы полностью расчищены от снега. Туда-сюда снуют местные жители, перетаскивая какие-то ящики. Конюшни забиты лошадьми. Везде много крытых телег, которых не было, когда мы уезжали, и из которых что-то разгружают многочисленные солдаты. А рядом с домами и на центральной площади установлена куча палаток и жаровин. Горят костры. Серые рыси, сабельщики, грозовая колода, руки Ралофа, зелёный отряд. Я вижу нашивки групп, которых отправляли патрулировать северную границу вместе с нами. Судя по количеству солдат, заполонивших городок, всех собрали в одном месте. А меж фигур в зимней форме то тут, то там мелькают другие, во всём чёрном, с замотанными лицами. Ещё маги из чёрного отряда. Хм. Замечательно. Удовлетворительно кивает Эйрик, въезжающий на главную площадь первым. «Все в сборе, как и планировалось. Значит, не придется никого ждать». «Как и планировалось?» — недовольно спрашивает мага Имлерис. «Господин магистр имел некий план, о котором не сообщил мне? Некие приказы, которыми не счел нужным поделиться?» Очевидно, он никак не может привыкнуть к тому, что во время войны маги частенько ни во что не ставят обычных солдат. Даже офицеров. Особенно тех, кто проявляет себя не с лучшей стороны. «Именно так», — игнорируя недовольство капитана, отвечает брат Айрилен. «Мессер Демарко, потрудитесь найти командиров пехотных отрядов. Соберите их в таверне. Я расскажу, в чем заключается наши дальнейшие приказы. Мы их обсудим, а позже поделимся с солдатами». Эрик спешивается и направляется к постоялому двору. Мы с Хенрером переглядываемся, а затем вопросительно смотрим на блика. «Есть мысли?» — спрашиваю я, провожая взглядом четырёх местных мужиков, тянущих на санях здоровенный заколоченный ящик. «Зачем тут столько народу? Неужели Старвинг задумал ещё один удар по илайским поселениям, только мощнее? Смотри, сколько чёрных!» Впрочем, гадать приходится недолго. К вечеру капитан Имлерис собирает десятников в одном из жилых домов, которые освобождают специально для солдат. Димарко сильно недоволен. Таверна теперь занимает люди Эйрика, а большая часть бойцов остальных отрядов разбредается по домам вокруг центральной площади, лавкам и муниципалитету, выгнав оттуда местных жителей. Возражений никто не слушает. Защитники империи не собираются ночевать на лютом морозе в палатках — Так что многим жителям городка со странным названием Торнвилл приходится искать ночлег у соседей. Наш отряд заселяет двухэтажную лавку торговца одеждой и соседний дом. 70 человек занимают свободное место на двух этажах и чердаке, расположившись там вокруг печной трубы. Все собираются спать в повалку, но нашей десятки везет. Вместе с отделением коряги нам выдают одну большую комнату на втором этаже, где мы уже разложили спальные мешки и дожидаемся десятников. И когда они приходят, солдаты сразу налетают на сержантов с вопросами. «Да тихо же вы!» — прикрикивает Хенрир, оглаживая вспотевшую лысину. В доме натопили, так что никакой мороз снаружи не страшен. «Тихо, мать вашу! Ты мамку мою не трожь?» ехидно замечает мужчина из нашей десятки со странным прозвищем Алибарда. Высокий, с широким приплюснутым лицом и оттопыренными ушами. — Лучше расскажи, что на совете было. — Да ничего хорошего, — вместо Хенрира отвечает Коряга. — Передали нас с потрохами этим чёрным. — В каком смысле? — Сворачиваемся мы отсюда, парни. Вместе с остальными отрядами нам приказано оставить патрулирование и ехать на юго-запад. в а потом к границам сатаэльского леса». Шум и гомон перекрывают голос десятника. В основном народ воодушевлен. Всем осточертело третий месяц кататься по стылым дорогам, ночевать в сугробах и постоянно мерзнуть, ожидая, что из-под пеленой снега выскочит елайский передовой отряд. «А чё именно туда?» «Скорее бы из этого ледяного царства убраться!» «Да тихо вы!» — рявкает Хенрир, и все затыкаются. В наступившей тишине журавль спрашивает то, что вертится на языках у многих из нас. «Не боится черный оставлять городок без прикрытия. После того, что мы у елайцев сделали, не захотят ли они вернуть должок? Тут даже гарнизона нет. Придут и вырежут всех». «Так же, как мы сделали», — панул добавляет Рикард Фист, арбалетчик из отряда коряги, коренастый мужчина за сорок с топорщащимися усами. «Не вырежут». качает головой Хенрир. «Местные с нами уходят». В полном молчании я задаю вопрос. «То есть как уходят? Бросают город? Совсем? С нажитым добром? Домами?» «Жить захочешь, даже черенок свой бросишь», отвечает кто-то из глубины комнаты, и среди солдат прокатывается смешок. «Совсем», подтверждает десятник. «Мы их проводим до Альдербранда, а здесь останется половина грозовой колоды». «Их же не полные шесть десятков», — замечает журавль. «Зачем тут уставлять всего половину? Если придут елайцы, наверняка немалой силой. Городок хоть небольшой, но три десятка человек, еще и без единого мага, не смогут оборонять его. Да и какой в этом смысл, если местные уходят? Или с ними останутся черные? А почему, кстати, жители и ворят?» «Да по одному давайте, храж вас забери», — рявкает коряга. «Почему местных уводят?» — Да потому, дурак ты, длинно шея, и что... Главный разведчик Воронов озирается, будто проверяет, что никто его не подслушивает, и понижает голос. — Да потому, — водят, — что елайцы обязательно придут мстить. После того, что та деревенька, которую мы спалили, такая не одна. Хенрир прикинулся парой слов с десятниками других отрядов. Оказывается, серые рыси, зеленые отряды и сабельщики тем же самым занимались, что и мы, и тоже под предводительством черных, только одни сожгли с десяток хуторов дальше на север, а два других отряда — небольшой городок, который только-только отстроили, к востоку отсюда. Да еще и следов за собой оставили достаточно. И не просто так от беспечности, а специально. Даже пару раненых солдат в качестве языков. Они, как и все мы, не знали наверняка, что происходит, пока сюда не вернулись, и чернокнижники из них вытянут информации своим тёмным колдовством. Информация о чём? О том, что здесь готовится новый удар, но войск пока недостаточно. Якобы мы отдыхаем и ждём подкрепления. Выманивали мы сюда элайцев. Вот чем занимались, поняли? Задумал эйрик позвать на наши земли отборную тысячу одного из высших малефиков а то и больше. С колдунами, рыцарями, куклами, келаурами. Знает он по-настоящему. Коряга выделяет последнее слово. Донесением разведки, что тот рядом ошивается и что обязательно отреагирует на такой наглый рейд. Услышав это, все замолкают и задумываются. А я чувствую в горле кисловатый привкус. Наверное, будь мерзость пищей, ощущалось бы именно так. Этот город, считайте, самый край обжитых имперских земель. говорит Хенрир, и им готовы пожертвовать. На запад до самого залива декады пути и ни одного поселения, негде даже еды взять. Слажные холмы, занесённые снегом. Дальше на север только морозные столбы, за которыми земли нордов, а перед ними поле острых, как бритва камней на сотни лик. И наши пять отрядов, патрулирующих границу, здесь больше не нужны. «Так зачем оставлять людей?» — не унимается журавль. Мой десятник снова протирает лысину. Снимает с пояса фляжку, откупоривает ее и делает длинный глоток. Моего носа достигает запах спиртовой настойки. «Мы с вами не первый день вместе. Из-за дураков друг друга никто не держит. Ты, журавль, спрашиваешь, зачем оставлять половину грозовой колоды? Да потому что городок оборонять не будут, а черных тут останется всего два человека. Они нужны, чтобы подкараулить прибывших елайцев и сделать свое дело». «Дождаться, пока враги войдут в город, и...» Он резко хлопает в ладоши. «И как они это сделают? С помощью святых предков!» «Ящики видели?» Спрашивает наш десятник, которые тягают местные. «Ну, варани Рогну. Там новое... Новое оружие. Или храж знает что. Что-то приволокли черное, пока мы в рейд ходили». «Оружие? Магия!» Одновременно спрашивают несколько человек. «Да не знаю я!» — шипит Блик, понижая голос до шепота. «Эрик этот, мутный он какой-то тип. Сказал, что ящики разместят по всему городу и даже вокруг него, а когда придут елайцы, грозовые вместе с оставшимися черными должны будут что-то сделать. Он объяснит им, что, и тогда...» «Что тогда?» «Не будет тех, кто сюда придет, как он сказал. И городка тоже не будет». Взрыв или магическая связка какая, не знаю. Мутный он, не слышишь, что ли? Не объясняет ничего. Говорит, наше дело малое, людей до Альдебранда довести. Но я понял из его слов другое. Повезло, парни, что нас отправляют сопровождением местных. Потому что те, кто останется, не выживут они. Солдаты молчат, а я прокручиваю в голове, что только что услышал. И мне совсем не нравятся мысли, которые там мелькают. Значит, не было никаких данных разведки, не было никакого склада темных артефактов в той елайской деревне, никто не создавал там килауров эйрику просто было нужно устроить налет, чтобы спровоцировать врагов и выманить их сюда».